Джулия приехала в Париж днем, и когда ее провели в апартаменты в отеле Риц, удовлетворенно вздохнула. Какое удовольствие опять окунуться в роскошь? Несколько друзей прислали ей цветы. Джулия приняла ванну и переоделась. Чарли Деверил, всегда шивший для нее, уже давно ставший ее другом, зашел, чтобы повести ее обедать в Буа. «Я чудесно провела время», — сказала ему Джулия, — «и, конечно, мой приезд доставил большую радость старым дамам, но у меня появилось ощущение, что еще один день, и я умру со скуки». Поездка по Елисейским полям в этот прелестный вечер наполнила ее восторгом, как приятно было вдыхать запах бензина.